Глава двадцать третья. Едва кучер вывел четверку великолепных коней на центральную улицу, как благородные животные перешли на шаг. «Почему мы не уехали раньше?» — осмелилась спросить Ржина. «Потому что Ювелина устроила такой скандал во дворце, что скинула плод», — ответил хмурясь принц. «Вас могут вернуть и...» «Заставить жениться» девушка не произнесла, но слова повисли в промозглом осеннем воздухе. «Нет», — веско сказал мужчина, — «теперь сохранение тайны — это дело королевской семьи Мандана». «А поездка по улицам?» «Все должны видеть нас вместе», — невесело усмехнулся принц и тут же скомандовал кучеру. «Останови уболина». Иржина с трудом сохранила спокойное лицо. Ювелирная фирма Болина имела модный магазин в каждой столице. Их гордостью была особенная закрепка камней, при которой казалось, будто драгоценные кристаллы сами собрались вместе без помощи металла. Также они славились крупными украшениями, достойными королевских семей и значимых придворных событий. В шкатулке певицы не было украшения от этого магазина. Даже благоволящий ей лорд Васкис не мог себе позволить выбирать здесь украшения для любовницы. А принц Андары мог. Он склонился к рыжине и, шепча, словно какую-то интимную шутку, сказал. «Улыбнитесь, мисс. Дамы обычно в восторге, когда их привозят сюда. «Постараюсь». Бледно улыбнулась девушка. Они вошли в царство стеклянных витрин, бархатных поддонов и сверкающих камней. Золото скромно являло себя редкими искорками. Всюду царили они. Смарагды, яхонты, перлы. Навстречу гостям вышел крепенький мужчина в отлично сидящем фраке и теплым голосом поинтересовался. «Чего желает ваше высочество?» «Добрый день, мистер Болин, желая подчеркнуть красоту этой дамы». Тут Ричард протянул Иржине руку, и девушка присела в легком к Никсине, здороваясь с самим владельцем фирмы. «Очень рад, очень рад. К нам не часто заглядывают такие ослепительные красавицы. Что предпочитаете?» «Мисс Валевски», — представил Иржину принц и тут же повернулся к ней. «Право, дорогая». «Вы можете выбирать все, что пожелаете. Некачественных камней тут нет». Девушка сдержанно улыбнулась, и под восторженный говорок ювелира двинулась к витринам. Ей не хотелось ничего выбирать, и вообще настроение было скорее грустным. Но в мире содержанок первый подарок мужчины считался чем-то особенным, как и первый дар супруге. А принцу следовало поддерживать их легенду так что она медленно шла вдоль стеклянных коробов, рассматривая россыпи модных в этом году изумрудов и вечно популярного жемчуга. Крупные кристаллы разной огранки, жемчужины порой причудливой формы, ничего не трогала. Она уже развернулась ко второму ряду витрин, как заметила, что принц с интересом рассматривает что-то в отдельной витрине, рядом с которой стоит ростовое зеркало – В ювелирных лавках обычно зеркала небольшие, серьги разглядеть или колье, а тут в полный рост. Это заинтересовало, и девушка подошла ближе. Да, тут было на что посмотреть. Рубины и черный жемчуг. Необычное сочетание, которое к лицу будет не каждой красавице, да еще полная большая парюра три диадемы от крохотной до высокой, гребни и шпильки для прически, три пары серег, небольшие, покрупнее и длинные, до плеч, набор брошей для корсажа, аграфы, пояс, браслеты и кольца. Глаза просто разбегались от всего этого великолепия. — Это действительно нереально прекрасное украшение, — с улыбкой сказала девушка. «Право, мистер Болин. Глядя на эту красоту, начинаешь верить в сказки о том, что у вас в мастерской трудятся эльфы». «Вы льстите мне и моим мастерам, мисс Валевски. Желаете примерить? Я уверен, на свете нет женщины, которая эти камни подойдут больше, чем вам. Я имел честь наблюдать вас на премьере Боедеры». Иржина улыбнулась. Ее костюм накануне действительно сверкал золотом и алыми стеклянными бусами. «Уговорили, мистер Болин. Вы простите мне мою скромность. Я бы хотела примерить малую парюру». «Как вам будет угодно, мисс». Витрину открыли и на специальный поднос выложили малую парюру. В нее входили небольшие серьги из одного рубина и одной каплевидно-черной жемчужины колье из черного жемчуга с рубиновой застежкой, перстень и пара браслетов из жемчуга с рубиновыми пряжками. Диадама была крошечной, всего семь крупных рубинов в основании и семь же зубчиков, увенчанных жемчужинами. Его высочество не поленился, помог девушке снять плащ и шляпу, чтобы украшения легли, как подобает, а после залюбовался тем, как уместно смотрелся комплект украшений на мисс Валевске. «Мистер Болин, пожалуй, мы нашли то, что желаем приобрести». «Должен вас огорчить, ваше высочество», вздохнул ювелир, любуясь игрой камней под ярким газовым светом. «Но эти украшения продаются только вместе». «Почему?» Принц был искренне удивлен. Обычно мастера легко продавали один-два предмета из парюры, или составляли новую, с добавлением иных украшений. Эти камни уникальны. Ювелир коснулся одного из кристаллов серебряной палочкой. Бирманские рубины. Алые, словно голубиная кровь. Их продала раджани Сарьяпура, чтобы выкупить своих сыновей, похищенных из дворца. Она продавала камни и очень просила не разбивать их и не продавать отдельно. Как видите, Ко мне много, и мы затруднялись с выполнением ее просьбы, указанной в договоре купли-продажи. Но буквально через год нам предложили приобрести партию черного жемчуга, скопленную за 40 лет одним торговцем. Сей господин с 16 лет жил на островах, скупая и перепродавая жемчуг у ныряльщиков. Он собрал все лучшее, что сумел». А на старости лет пожелал вернуться на родину настоящим набобом. И, зная репутацию нашей фирмы, продал этот жемчуг на тех же условиях, что и Раджане, надеясь со временем выкупить его. «Какая удивительная история!» — улыбнулась Иржина, осторожно снимая украшения. Она слышала сказки почудеснее. «В трущобах каждый мальчишка знает. Хочешь что-нибудь продать?» Придумай интересную легенду. Таким образом мы приобрели два великолепных пула камней, которые не могли использовать частями, признал Болин. Представляете, как это было убыточно. Но три года назад наш поверенный в Бирме сообщил, что почтенная раджани скончалась, передав нам письмо. В нем она давала свое разрешение на изготовление украшений, сообщая, что благословила камни если условие будет соблюдено». Мой отец и братья долго думали над этим комплектом и, наконец, исполнили его с черным жемчугом, разом соблюдая волю продавцов. «Полагаю, вы разделили парюры между собой», — уточнил принц. «Верно, ваше высочество. Только так их можно было изготовить за столь короткий срок. Малую парюру делал Джилли, среднюю я» а большую — отец и Джакопо. Это вершина нашего ювелирного искусства. И продать этот набор мы не можем. Только целиком. Иржина уже сняла рубины, сложила на обтянутый бархатом поднос и отвернулась, чтобы поискать украшения попроще. Но принц не отходил от витрины, разговаривая с ювелиром в полголоса. Чтобы не мешать, девушка отправилась бродить среди коробов и, наконец, Нашла пару браслетов, усыпанных мелкими рубинами, изумрудами и сапфирами. Крупный черный камень в застежке превращал довольно простое украшение в эксклюзив от Болин и Ка. Однако его величество не обращало внимания на ее интерес. Он уже закончил переговоры и взял с подноса брошь от средней парюры. Крупную, корсажную способную прикрыть даму от кокетливого выреза декольте до изгиба талии. «Мисс Валевске, позвольте сделать вам подарок!» С этими словами принц прикрепил тяжелое украшение прямо под воротник жакета и аккуратно расправил свисающие жемчужины. «Это достаточно заметный подарок для первого дара?» — спросил он. «Думаю, от такого первого дара не отказалось бы и ее величество». Сметенно ответила Эржина. Ричард медленно со значением поцеловал ей руку, потом протянул шляпу и плащ. Уже на улице, вдохнув ледяной воздух, девушка уточнила. «Как вы договорились с мистером Болином? Он так красиво рассказывал о камнях и условиях?» «Я просто заметил, что эта брошь отличается от других и предположил, что ее можно купить отдельно». Так оно и оказалось. Эти камни просто подобраны по цвету и качеству к тем, что продала Раджани. Иржина осторожно коснулась рукой подвесок. Действительно, парюры имели свой стиль. Малая состояла из бутончиков и тонких стебельков, средняя — из полураспустившихся цветов и лавровых листьев, а большая — из цветов и дубовых веток. А брошь была птицей — Алой птицей, сидящей на ягодной ветке. Успокоившись, девушка вдруг заметила, что экипаж медленно катит по центральной улице, и все встречные дамы буквально поедают глазами ее украшения. Конечно, такая крупная брошь в середине дня — моветон, да и прикалывать ее положено на вечернее платье. Однако многие пассажиры встречных экипажей видели — Как его высочество вышел от Болина, и теперь вся столица, и теперь вся столица будет болтать о первом даре певчей птички. Иржине захотелось как можно скорее уехать, но принц склонился к ней и снова, притворяясь, что шепчет что-то милое, попросил: «Потерпите, Иржина, еще немного, и мы спрячемся в ресторации». Обещаете? «Устала?» — спросила Прима.